Теперь заглянем в росписи, что издерживали мирские посыльщики, присылаемые в город из властей для платежа денег. Ходил к воеводе, нес хлеба и калачей на два алтына. В бумажке денег три алтына, людям его дал две деньги. Ходил к воеводе, нес хлеба да калач в два алтына, да мяса, задь, говяжью двадцать шесть алтын, четыре деньги, да свиную тушу в рубль, да баранюю тушу 13 алтын. Деньгами 3 рубля. Племяннику его рубль, другому племяннику 10 алтын. Боярени рубль, дворянскому 21 алтын, людям на весь двор 21 алтын, ключнику 10 денег, малым ребятам два алтына, денщику два алтына, подклетным три алтына, подяч ему хлеб да калач.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 И, наконец, подьячий земской избы садился писать челобитную, бил челом посадский и всеуездный земский старостишка во всех посадских и уездных людей место. Приехал воевода и взял с нас по приезде 120 рублей денег. Брал с нас всякий месяц на хлеб по 12 рублей, До хлеба по четверти ржи, по четверти овса, по четверти ячменя, сошки и того по 99 четвертей. На год до да по пяти и по шести пив, а всякое пиво становится по три четверти хлеба к рождеству христову и к великому дню по полте мяса и того по сто двадцать шесть полти на год да к петрову дни по барану сошки да по две тысячи яиц да на всякий день мелкими припасами мясом рыбу и калачами съемщиков по тридцать рублей на год